Мудрость у вещания священника не задела его заживо. Ему суждено обрести собственную мудрость вдали от других или познать самому мудрость других, блуждая среди соблазнов мира. Соблазны мира, пути греха, и он падёт. Он ещё не пал, но падёт, неслышно, бесшумно в одном мгновении. Не пасть, слишком тяжело, слишком трудно. И он почувствовал безмолвное низвержение своей души. Вот, она падает, падает, ещё не пало, не пало, но готова пасть. Переходя мост через реку Толка, он равнодушно взглянул на выцветшую голубую часовинку Пресвятой Девы, устроившуюся на подставке, словно курица на насесте, посреди закруглённого окора камряда убогих домишек.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 работувшего на огороде за домом, которого они прозвали дядя в шляпе. И чуть погодя он невольно снова усмехнулся, когда представил себе, как дядя в шляпе, прежде чем приступить к работе, оглядывает поочерёдно все четыре стороны света и тяжело вздохнув, втыкает заступ в землю.